Глава четвертая. Насадно, проговорил Тингрей раздраженно, кривя уголки рта. Насадно? Любопытно, он выбрал определение для произошедшего. Тингрей на мгновение зажмурился, затем посмотрел на грузного пожилого мужчину в толстом овчинном тулупе и огромных меховых рукавицах, который смущенно мялся по удали, комкая в руках бесформенную шапку. Ваше высочество. Испуганно залипетал тот, не дожидаясь вопросов, торопливо согнулся в глубоком поклоне и лбом чуть ли не стукнулся о колени. Честное слово, я не виноват. Она сказала, что это ваш приказ, а кто я такой, чтобы с ней спорить? Но повез с нею, куда сказала. Она рыдала, правда, все это время, прям захлеб. Я не расспрашивал ее, покумекал, что вы ее во свояси отправили, коль отыскали кого хотели. Искоса зыркнул на меня. И я недовольно поджала губы. Такое чувство, будто весь Бриастель в курсе, что Тингрея объявил на меня охоту. По крайней мере, все его люди об этом точно знают. А кучер уже продолжал. Но мы и городишко-то покинуть не успели. Она вдруг как заорет, прям нечеловеческим голосом, лошадь аж в сторону прянула. Ну я поводья натянул, в карету залез. Ну не сразу, прям. Сперва-то спросил, все ли ладно, да она молчала. Открыл дверцу, а она мне под ноги вывалилась мертвая. Я ее обратно затолкал, да к вам повез, что мне еще оставалось делать. Я ж ее пальцем не тронул, да чтоб меня отродье черного бога на куски подрали. и подрали. Из горячая плюнул прямо на колесо кареты. Не беспокойся, я верю тебе. Поморщившись, остановил поток его оправданий, тингрей. Но на будущее учти. Все приказы куда-нибудь ехать должны быть подтверждены мною и только мною. Кучер, который не спешил разгибаться, а задачано почесал макушку, но уточнять поведение Герцаго не посмел. А тот опять уставился на Стеллу. Девушка лежала на утоптанном снегу, и в её мёртвых глазах отражалось чистое голубое небо, которое сегодня освободилось от тяжёлых снеговых туч. Пухлые губы были чуть приоткрыты, словно в ожидании поцелуя, и покрыты корочкой засохшей крови. Я невольно поёжилась. Выглядела девушка как живая, так оказалось бы, что она разыграет нас и вот-вот вскочит на ноги с хохотом. Томас присел около нее на корточки, с усилием провел ладонью за тянутой в черную кожу перчатки по лицу, закрыв глаза. Затем, выжидая, еще посмотрел на меня снизу вверх. Альберта, проговорил он, что скажешь? Мне не надо было объяснять, что именно его интересует. Очевидно, что Стелла умерла не сама. Её убили при помощи смертельной магии. Даже здесь, на свежем воздухе, я чувствовала, что её тело словно окутавает невидимая дымка гнилостного запаха. "Кольцо", сухо проговорила я, и не подумав подойти ближе. На правой руке чары были установлены на него. Томас осторожно приподнял руку Стеллы и с усилием снял с безъяменного пальца массивный серебряный перстень с крупным чёрным прозрачным камнем. Совершенно точно она прятала его, хмуро сказал Тингрей. По крайней мере, я прежде его не видел. Это заклятие, которым она пыталась убить меня, оно вырвалось из этого кольца, могу поклясться. Неужели? Впрочем, Тингрей вдне, это же он стоял в плотной окстелле, когда она активировала чары. Я лишь заметила блеск молнии, сорвавшейся с её пальцев, но не видела, откуда она вылетела. Магическое эхо Проговорила я еще раз, оглядев тело девушки. Томас, который попрежнему сидел на корточках под Листеллы, изумленно вздернул бровь и, еки в кому, указал на другую ее руку. Она была крепко сжата в кулак, но между пальцами проскользнул черный шнурок. Один в один, как те, на которых висели амулеты Томаса и Тигрея, и я оказалась права. Спустя пару мгновений Томас высвободил магическое эхо из хватки мертвой девушки, встал. задумчиво поигрывая обеими своими находками. По-моему, все очевидно, буркнул Тингрей. Стелла поспешила сообщить тому гаду, кто нанял ее, что задание выполнено, но а тот уничтожил ниточку, способную привести к нему. Возможно, получится активировать амулет, предположила я. Томас зажмурился, было сосредотачиваясь, но почти сразу вновь открыл глаза. Пустое, обронил он. Вторая часть магического эха, по всей видимости, уничтожена. Я не чувствую в амулете ни капли энергии. Теперь это обычный камень. Тингрей с чувством выругался. Правда, почти сразу опомнился и виновато покосился на меня. Однако я не обратила особого внимания на его выплеск эмоций. Из уст Томаса я слышала выражение ипохлеще. "А перстень", спросила я, "неужели нельзя построить поисковые чары на его основе?" Пуще не приведут к тому, кто дал его Стелле. Неплохая идея, Альберта, Томас одобрительно кивнул, и я тут же загородилась своей сообразительностью. Однако следующие его слова мгновенно опустили меня с небес на землю. "На бессмысленное. Перстень слишком долго был у Стеллы. Все следы его прежнего владельца наверняка давным-давно исчезли". "Демоны", опять выругался Тингрей, не совладав с нервами. Устало потёр лоб. И я заметила, что его пальцы едва заметно подрагивают. Остаётся одно. Как-то очень загадочно обронил Томас и многозначительно подмигнул мне. Я досадливо поморщилась. Здаётся, меня ждёт участие в ещё одном ритуале некромантии. Дождёмся да вечера, деловито осведомился Тигрей, сразу поняв, куда тот клонит. А смысл? Томас меланхолично пожал плечами. Ты прекрасно знаешь, что говорить с мёртвыми можно и при свете дня. Главное, чтобы жители его милого городка не помешали. Магия подобного толка, хмм, не особо одобряется обществом. Полагаю, в подвале шарифа Арата это будет делать удобнее, сухо сказал Тингрей. Поставим Горго сверху. Тот никого не пустит, верно? Испотующий посмотрел на кучера. Тот вновь согнулся в глубоком поклоне, однако я успела заметить, как его лицо исказило гримаса ужаса. По всей видимости, слуги Тингрея прекрасно осведомлены о магических опытах своего хозяина и мягко говоря, не одобряют их. "На ещё одно", продолжил Тингрей. Внезапно хищно усмехнулся, да так, что ледяная дрожь прошла по моему позвоночнику. Отчеканил, глядя Томасу в глаза: "Энтон допрос я проведу сам. Альберти при этом присутствовать не обязательно". "Безусловно", Томас к моему удивлению спокойно кивнул. Как будто не видел в просьбе Тингрея более напоминающий приказ, ничего странного. Это еще почему? Чисто из вредности удивилась я, не сказать, чтобы я горела желанием пообщаться с душой Стеллы и почувствовать ледяные объятия тьмы. Но такая бесприкосновность изумляла. К примеру, когда мы выясняли обстоятельства смерти Волта, Тингрей даже не заикнулся о том, что и сам без проблем способен замкнуть круг. Вот тому что. Жестко отрезал Тингрей. Однако почти сразу слабо улыбнулся мне, заметив, как я недовольно нахмурилась, и пояснил уже мягче. Альберта, драгоценнейшая моя, я не хочу, чтобы ты принимала в этом участие. Мёртвые солгать, конечно, не могут, но вполне в состоянии отказаться отвечать на вопросы. Если это произойдёт, то мне придётся принять определённые меры. И я бы очень не хотел, чтобы ты была этому свидетельницей. По-моему, я уже доказала, что у меня крепкие нервы. Не унималась я. Меньше знаешь, крепче спишь. Тингрей покачал головой и повысил голосом, обрывая мои дальнейшие возражения. "И довольно об этом. Я не хочу, чтобы ты просыпалась по ночам от кошмаров. Я не люблю, когда меня будет криками на ухо". Я так и замерла с открытым ртом, мгновенно забыв, какой ещё довод собиралась привести в пользу своего присутствия на предстоящем ритуале. С досадой ощутила, как на щеках выступает привычное румянец смущения. Тингрей в своем репертуаре в очередной раз легко и не принужденно объявил, что в дальнейшем я буду проводить ночи с ним. Тингрей, воспользовавшись тем, что я временно не мела, тут же повернулся к кучеру: «Горк, сухо повелел он, бери ее на руки и идем за нами». Кучераш позеленел от такого приказа и дал полувсхлип полустон, но возражать господину не рискнул. И наша процессия медленно отправилась в сторону дома шарифа, находящегося неподалёку. Спустя несколько минут я уже нагрелась в гостиной Джейсона, который сидел напротив меня с совершенно круглыми совиными глазами, и я вполне понимала его эмоции. Ни Чингрей, ни Томас не удосужились ему ничего объяснить. Стоило ему только открыть дверь, как его невежливо отпихнули в сторону и порекомендовали поболтать со мной о погоде. После чего мимо прошествовал здоровяк Горк, бережно несущий на вытянутых руках какую-то девушку, которая не подавала никаких признаков жизни. Но затем вся эта процессия прошествовала к лестнице в подвал, где и скрылась. Любопытно, а останки Волта успели оттуда убрать. Впрочем, полагаю, к этому моменту от его тела всё равно осталась лишь влажная сажа. Скажите, Альберта, Джейсон Горк сглотнул и умоляюще уставился на меня. Та девушка, с ней всё в порядке. Она без сознания? Она мертва, буркнула я, позвякивая ложкой и размешивая сахар в кофе. Джейсон опять сглотнул и почему-то дёрнул ворот рубахи, как будто он душил его. Ещё одно убийство? с ужасом вопросил он и печально вздохнул. Подумать только, наш славный тихий Мерсета он в одно мгновение превратился в какую-то клоаку. В его словах чудился скрытый укор. И я пониже опустила голову, хотя с другой стороны я-то в чем виновата? Я не просила тигря я приезжать сюда. Это он взломал защиту моего амулета и явился неожиданно Негадина. Но ну, а потом все завертелось с ужасающей быстротой. В этот момент в подвале что-то грохнуло, да так, что дом ощутимо тряхнуло. С потолка медленно и печально посыпалась побелка. Что это? Джейсон аж подпрыгнул на стуле и с каким-то первобытным ужасом воззрился в коридор, где скрывался спуск в подвал. Что они там делают? Лучше вам не знать, коротко сказала я. В этот момент снизу опять бухнуло, на сей раз тише, но посуда в кухонных шкафчиках всё-таки жалобно зазвенела. Если она мертва, то что происходит? не унимался Джейсон. Разве обыск тела происходит с таким шумом? Там допрос происходит, Врякнула я сама, сгорая от любопытства. Эх, вот бы хоть одним глазком подсмотреть, что делает Тигрей. Никогда бы не подумала, что скажу подобное, но на какой-то миг мне стало досадно, что этот ритуал решили провести без моего участия. Да, тогда мне пришлось бы пережить несколько неприятных минут, но зато не задавалась бы вопросами. Допрос? Бедняга Джейсон ещё сильнее раскрыл глаза, хотя это казалось невозможным. Побледнел и сипло выдохнул. Но вы же сами сказали, что она мертва. Я с удвоенной силой стала размешивать сахар. Пожалуй, я без толка сказала больше, чем было необходимо. Вряд ли Томаса или Тингрэя обрадует моя откровенность. Мне вас так жалко. Внезапно с искренним сочувствием проговорил Джейсон, потянулся и ласково потрепал меня по плечу. Жалко? переспросила я. Почему? Это же очевидно. Джейсон слабо улыбнулся. Теперь я понимаю, почему вы сбежали из Брястля и пытались начать новую жизнь в Мерсетауне. Все эти расследования убийства, девушкам не стоит знать об этой тёмной стороне жизни. Я промолчала. Сама не понимаю, согласна ли я с Джейсоном или нет. Да, конечно, мои приключения нельзя назвать приятными или весёлыми, но после нескольких месяцев спокойного и размеренного бытия в этом городке я готова была взвыть от скуки. На этом разговор завершился. Джейсон напряжённо ловил каждый шорох, но никаких подозрительных звуков больше не раздавалось. А я без всякого аппетита ковырялась ложкой в куске шоколадного торта, пытаясь мысленно сопоставить факты. Загадка смерти Уолта разгадана, но судьба подбросила куда более зловещую и интересную тайну. Кто же пытался убить Тигрея? Кто руководил Стеллой, которая лишь по какой-то счастливой случайности не выполнила задание? Своеобразный допрос завершился удивительно быстро. Наверное, прошло не больше 10 минут, как я услышала торопливые шаги в коридоре, и на кухню ворвался Тингрей. Джейсон при его появлении тут же вскочил со стула и согнулся в угдлевом поклоне. Нагерц к нему обратил на это ни малейшего внимания. По-моему, было видно, что он находится в настоящем бешенстве. Светлые волосы Тингрея стояли дыбом, кори глазами таили молнии. А губы безпрестанно кривились от раздражения. "Едем, Альберта", сухо приказал он, подхватил со стола полотенце и наскоро перетянул порез на ладони. "Теперь точно едем в Бриастоль, и немедленно". "Что ты узнал?" спросила я, не торопясь подниматься со своего места. "Ничего", вместо него ответил Томас, заходя следом, и в небольшую кухоньку мгновенно стало тесно. "Стал лад", казалось, отвечать на ваши вопросы. Удивилась я, стараясь скрыт злорадства в голосе. Значит, не настолько уж и хорош Тингрей в искусстве некромантии и магических допросов. Теперь понятно, почему он в гневе. Напротив, хмуро ответил Тингрей. Плеснул себе из графина обычной водой и одним махом осушил кружку, после чего продолжил. Стелла и не думала ничего скрывать. Я не успел открыть рта, как она начала в буквальном смысле исповедоваться мне, прежде всего долго и нудно просила прощения. Пришлось даже оборвать её. Беда только в том, что на нужные вопросы она не сумела дать ответов, потому что ничего не знает. Её наняли сразу после того, как она провела со мной первую ночь, и стало понятно, что её способности меня очень заинтересовали. Необходимо было уладить кое-какие дела с хозяйкой того борделя, где она работала. Так сказать, заплатить свой образный выкуп. Поэтому она осталась там на сутки, и уже вечером с ней встретился некий господин но она ничего не смогла рассказать о нем. он был в маске и говорил шепотом. предложил много денег, если она возьмет перстень со смертельными чарами и в нужные моменты активирует их. уверял, что я умру быстро и без боли. затем ей останется лишь выскользнуть из дома и сообщить о случившемся. а дальше он поможет ей скрыться и заплатит причитающиеся. в противном случае он обещал, что Стелла погибнет сама и не только она. Но и вся её семья. Она взяла перстень, но побоялась воспользоваться им сразу. Впрочем, её наниматель и не настаивал на этом, наоборот, рекомендовал немного повременить, чтобы я расслабился и начал ей доверять. Этот джингат дал ей амулет с чарами, должен митрилизовать клятву молчания. И тот сработал как надо. Несколько раз после этого она связывалась с тем негодяем, как и следовало ожидать, он расспрашивал её обо мне, моих привычках, Не обмолвился ли я о чём-нибудь важном? Но тут, хвала небу, повезло. У меня нет привычки обсуждать свои дела с любовницами, поэтому Стелла при всём желании не могла рассказать ничего важного. А потом она влюбилась в меня и сама уже не хотела выполнять задания. Даже планировала рассказать мне всё, но боялась. Да и удобный момент никак не подворачивался. К тому же её обижало, что все мои мысли были заняты тобой. Но ну, а когда стало понятно, что я воспринимаю её лишь как средство для твоего поиска, Тара зазлилась. Обольстила Равена, надеясь, что тот поможет ей с бегством в случае чего. А дальше тебе и так всё известно. Джейсон, который по-прежнему присутствовал на кухне в момент монолога Тингрея, что-то сдавленно пробормотал себе под нос. По всему было видно, что степенный шериф ошарашен услышанным. Ещё бы. Когда ещё услышишь подробности покушения на брата короля? Не говоря уже о такой пикантной детали, что Герцог Висгор, оказывается, является частым гостем в борделях. Естественно, это не для публичного обсуждения, торопливо добавил Тигрей, словно только сейчас заметив постороннего. Помолчал и с нескрываемой угрозой обранил: "Иначе я вырву вам язык, господин Арат". Прозвучало это так, что даже я переменилась в лице. А ведь он может это точно. П Простите, пролепетал Джейсон, вздрогнув всем телом, и со всей возможной скоростью покинул кухню, беспрестанно кланяясь. "Ясно, что необходимо расспросить хозяйку борделя", проборчал Томас. "Возможно, она сумеет пролить свет на личность этого загадочного типа в маске. Наверняка ведёт учёт всех своих клиентов". "Что-то мне подсказывает, что и тут нас будет ждать неудача", скептически произнесла я. Тигрей нахмурился и выжидающе вскинул бровь. Этот негодяй убил Стеллу, пояснила я, что ему мешает уничтожить последнюю ниточку, ведущую к нему. Буть я на его месте, так бы и поступила. Разонно, Томас кивнул, подтверждая мою правоту. Но проверить всё равно надо. Я свяжусь с Велданом. Пусть наведёт справки. Нельзя терять и минуты. Вот и отлично, заключил Дин Грей. Пусть твоё громило добывает информацию, пока мы будем в дороге. В этом городке нам точно делать больше нечего. Астелла, спросила я, что будет с её телом? Я распоряжусь, чтобы её доставили в её родную деревню. Тингрей пожал плечами, словно удивлённый моим интересом к станкам несчастной девушки. Но же более того, выплачу её родителям компенсацию, хотя и не обязан в общем-то. Всё-таки она почти убила меня, но да ладно. Пусть в народе рассказывают про щедрость и милость герцога Висгарда. О репутации тоже забывать не следует. Будет справедливо, если её родные получат ту сумму, которую она указала в векселе при заключении договора. Остальное обсудим по дороге, нетерпеливо проговорил Томас. Давай, Альберта, ноги в руки и вперёд. Я бы хотела попрощаться с Милдред, тихо, но с нажимом сказала я. С моей стороны будет очень некрасиво уехать так без предупреждения. Она очень много сделала для меня. Ой, пришлёшь ей приглашение на нашу свадьбу? Досадливо фыркнул Тингрей. Сейчас нет времени на все эти мелодраматические сопли. Я невольно поджала губы. А вот теперь поведение Тингрея очень напоминает поведение Томаса, когда мы расследовали покушение на короля. Тоже начал командовать мною и обрывать на полуслове. Да, безусловно, можно объяснить его дурное настроение тем, что он лишь чудом избежал гибели. Но мне-то от этого не легче. Прости. Тут же помнился Тингре и смекчил Тон. Альберта, я понимаю, что сейчас несколько невыносим, но согласись, что обстоятельства вынуждают действовать быстро и решительно. Обещаю, что когда негодяй будет в наших руках, то я лично принесу извинения твоей благодетельнице за все эти неудобства, которые принес ей мой визит. Но в данный момент придется забыть про сентименты. Я неохотно встала, все еще хмуря лоб. Даже не знаю, хочу ли я возвращаться в Бриастль. Но одно очевидно: из Мерсета она все равно придется уехать. Уже сидя в карете и проезжая мимо дома Милдред, я заметила женщину. Она стояла на крыльце и растерянно смотрела нам вслед. Сердце невольно защемило от грусти. Пусть мне было скучно здесь, но я все равно очень благодарна обитателям этого славного городка. Благодаря им я убедилась, что в этом безумном мире хороших людей всё-таки больше, чем мерзавцев.